Гонда не пьет, но никакой дварф не устоит перед вкусом прекрасного вина. Так что, раздразнив их аппетит небольшой порцией и приобещав большую бутыль впоследствии, они наверняка смогут собрать примерно половину кузнецов. Вот что сказал король-заклинатель. Однако, похоже, свободных мест не осталось. Гонда вздохнул. Ему было не понутру прибегать таким низким трюкам. Сам он предпочел бы, чтобы кузнецы собрались ведомые своей гордостью ремесленников. Точнее, таково было эгоистичное желание Гонда. Король-заклинатель применил самый быстрый и эффективный метод. Пытаясь пробудить в кузнецах гордость, они потратили бы слишком много ценного времени. Кузнецы рун сейчас в жалком состоянии, они утратили почву под ногами, мастерство их предков забыто, и впереди ждет лишь тьма забвения. Неудивительно, что столь многие из них поставили на себе крест, сломавшись под грузом невзгод. Очень немногие до сих пор называют себя кузнецами рун и продолжают практиковать свое ремесло. Большинство же сорвали таблички со своих мастерских и просто влачат день за днем безнадежное, беспросветное существование. Сможет ли он вновь зажечь пламя в их сердцах? Гонда с нетерпением ждал прибытия Айнза и того, что последует далее. В назначенное время Гонда пересчитал пришедших дварфов. Явились все до единого. Ну, владыка Айнс желает знать, может ли он начинать? Спросила подбежавшая к Гонда девочка. Аура – одна из приближенных короля заклинателя. О, не могла бы ты передать его величеству, что все собрались. О, ясно. Девочка унеслась прочь. Глядя в ее удаляющуюся спину, Гонда недумевающе склонил голову. Он плохо понимал, кто она такая. Почему этот почти всемогущий повелитель нежити так ей доверяет? Она доказательство его дружбы с темными эльфами? Пока Гонда размышлял об этом, на приготовленную сцену выступил Айнс Ологон. Возле него встала вторая сопровождающая его девочка. «Ого! Нежить! Враг!» Дварфы запаниковали. Этого и следовало ожидать. Нежить – враги всего живого. «Это... тишина!» Девочка, Шалти Бладфоллен, подняла руку с бутылью. Глаза всех собравшихся остановились на янтарном сиянии содержимого. Все они были крайне практичными созданиями, так что их внимание переключилось с черепа Айнза на содержимое бутыли, и дварфы замолчали. «Владыка Айнза, что прикажете?» «Нет, ничего. Спасибо за усердие, Шалти. Итак, благодарю вас всех, что согласились собраться здесь сегодня». «Вина хватит на всех, так что перед уходом просто возьмите по бутылке. До тех пор, я надеюсь, вы, сохраняя тишину, выслушаете меня. Разумеется, те из вас, кто считает слова нежити незаслуживающими внимания, вольны уйти прямо сейчас. Но, конечно же, вина в таком случае вам не достанется». Король-заглинатель обвел глазами дварфов. «Все его существо, от манеры держать себя до того, как он выговаривал слова и много прочего, дышала необоримой силой. Собравшиеся, казалось, инстинктивно съежились перед его горделивой, царственной фигурой. Словно бы все его тело, каждый сустав костяных пальцев излучает мощь. «Итак, полагаю, возражений нет, и я могу начинать?» Дварфы молча кивнули. «Для начала я представлюсь. Я король-заклинатель Айнс Ол Гонн. Территории к югу от этой горной гряды, за великим лесом Топ, принадлежат мне. Меня до глубины души радует встреча с вами, почтенные кузнецы Рун. Итак, мои слова – очень простое предложение и просьба. Приходите в мою страну. Я желаю с помощью вашего искусства произвести революцию в создании зачарованных магических предметов. Услышав слова короля заклинателя, Гондо ощутил, как сердце пронзает шип боли. Боли, разочарования и отчаяния. Он потряс головой. Отбросив воспоминания об отце и деде, он стоял сбоку, уставился на лица собравшихся кузнецов. Каждый выглядел угрюмо. Не похоже, что они намерены ответить согласием. «Прошу прощения, но я хочу спросить». Поднявший руку дворф, коротко глянул на Гондо. «Зачем вам наше ремесло?» «Буду с вами откровенен, оно практически забыто даже среди нас». Говоривший был одним из старейших присутствующих кузнецов рун. «Ответ прост. Я хочу, чтобы вы восстановили утраченные секреты вашего искусства». «Утраченные?» Под взглядами кузнецов король-заклинатель извлек из карманного измерения меч. Дварфы дружно воскликнули. То был шок при виде того, как меч возникает из пустоты, И также ужас при виде облаченного в нечистый свет короля скелета с обнаженным клинком в руке. Но Гонда воскликнул не в силах сдержаться, потому что ощутил то же восхищение, что и остальные. Они увидели черный меч, невероятной работы. Идеальное лезвие, словно бы излучало магическое сияние. «Какой поразительный меч!» «Невероятно! Никогда в жизни не видел ничего подобного!» это клинок из легенд? О, что, что за непередаваемое зрелище? Король-заклинатель поднял меч, словно демонстрируя его дварфом. Глаза Гонда инстинктивно проследили движение. Итак, господа, прошу вас обратить внимание на клинок. Проследив взглядом, куда указывает король-заклинатель, Гонда вскликнул, как и остальные кузнецы, на лезвие было вырезано 20 багряных рун. Но один лишь Гонда заметил, что одна из рун на мече выглядит в точности как та, что король-заклинатель начертил при их первой встрече в туннеле. Понятно, так вот почему он знает о рунах столь много. Должно быть он получил эти знания после тщательного изучения меча. Итак, я хочу задать вам вопрос. На этом клинке 20 рун. Кто-либо из вас сможет повторить это? Ответ очевиден, это невозможно. Никто не сможет сделать такое, сколько не пытайся. И все же, вот он, этот меч, словно воплощенные издевательства над их бессилием». Кузнецы вскочили с мест, в глазах каждого бушевало яростное пламя, пламя страсти, отсутствовавшей во время их беседы о выпивке. Толпа рванулась вперед, словно орда зомби, набрасывающихся на живое существо к ногам короля-заклинателя». «Дайте мне посмотреть! Прошу вас, позвольте прикоснуться! Может, я смогу что-нибудь выяснить, умоляю!» «Какая дерзость!» Серебряно-волосая девочка уставилась на окруживших короля заклинателя кузнецов с пугающим выражением в глазах. Дварфы тут же застыли, словно пораженные ужасом, что разит сильнее меча. «И тогда...» «Слишком шумно! Умолкните!» Они, несомненно, находятся в присутствии истинного владыки. Он излучает абсолютную уверенность в себе, аура великого лидера. Возможно, дело в том, что он непризайденный повелитель смерти. Гонда знал это с момента их первой встречи в том туннеле. Но тогда Айнс не открывался ему с этой стороны. Должно быть, он сдерживался, чтобы Гонда мог говорить спокойно, не съеживаясь все время от страха. А сейчас, должно быть... Король-заклинатель позволил им увидеть свое подлинное обличие. Я не в силах прочесть выражение его лица, но он, похоже, доволен. Наверное, потому что все действуют, как он и планировал. «Еще мгновение, уважаемые кузнецы. Пожалуйста, выслужите меня до конца. После я позволю вам прикоснуться к мечу. Пока вы не сядете, я не продолжу и не позволю никому получить этот меч». Поддавленные... Неустрашенные его властительной харизмой, кузнецы расселись по местам. «Благодарю вас. Итак, я продолжу с того, на чем остановился. Мой вопрос остается в силе. Может ли кто-либо из вас создать меч с двадцатью рунами на клинке?» Все обернулись к старейшему и самому опытному из кузнецов. Тот бессильно покачал головой и ответил. «Нет, за всю свою жизнь я слышал максимум шести». Последовал вихрь вопросов. «Что? Шесть?» «Я слышал лишь о пяти». «Вот как. Похоже, немногим это известно. Но на королевском молоте 200 лет назад было вырезано 6 рун. То было тайное сокровище искусства рун». Гонда вспомнил своего деда. Он вспомнил лицо кузнеца рун, жившего 200 лет назад. Ветерана-оружейника. «О, это тот самый молот, способный сотрясать землю? Кажется, я слышал о нем когда-то в песне». «Верно». «Даже кузнецы рун того времени, превозносимые как гении и чудотворцы, не могли создать оружие с 20 рунами». «Понятно, значит этот меч создали с помощью потерянных техник». «Хм, вы тоже не знаете, ваше высочество». «Я не уверен, как именно был создан этот меч. Честно говоря, я его лишь получил, и его создателей уже нет в этом мире».